Эпилог. Алена. Пандемониум. После успешной дипломатической миссии в Нижний мир Пандемониум застыл в ожидании. Все ждали нового времени хаоса и имели для этого все основания. Великая война, как уже успели окрестить нашествие серых пределов, а потом и из Нижнего мира, смела власти демитов, как силевой поток, одинокую избушку. Безвласть и бесконтрольность, как правило, пробуждают смертных, какой бы раз они не принадлежали, самые худшие чувства и стремления. Но на этот раз страхи многострадальных обитателей Пандемониума не оправдались. Ситуацию в свои руки взяли силы стабильности. Нет, они не стали захватывать власть. Их было слишком мало, чтобы успешно управлять таким миром, как Пандемониум. Да и не в этом состоял их миссия. Они взяли на себя организующую роль в послевоенных политических процессах в этом мире. Был создан коалиционный управляющий орган, в который вошли представители коренного населения и всех рас, чьи миры секторами проникли в пандемониум. Число представителей зависело от развитости и цивилизованности мира, количество его секторов в пандемониуме и численности населения этих секторов. Больше всего представителей получили земля, Вечнолесье, Моррей и Элизар. Варварские расы также получили возможность направить туда своих делегатов. Но те могли лишь озвучивать проблемы своих народов, и право решающего голоса не имели. В том же положении оказались и орки, запятнавшие себя сотрудничеством с Лангаром Темным. Силы стабильности в этом органе оказались представлены парой наблюдателей, не участвующих в его работе, но самим своим присутствием, напоминавшие, что первосозданный не выпускает этот мир из своего поля зрения. Ни Эдемиты, ни Инферы в Коалиционный Совет не попали. Но они не больно-то и стремились к этому. Эдемиты, понесшие тяжелейшие потери в Великой войне, могли сейчас думать только о том, чтобы сохранить свое влияние хотя бы в части подконтрольных им миров. Но даже это, в связи с резким сокращением их численности, представляло для них сейчас весьма серьезную проблему. У инферов же были свои заботы. Со смертью Маурезона в Нижнем мире вспыхнула ожесточенная борьба за власть, грозившая затянуться на долгие годы. Серые пределы тоже присмирели, так что перед пандемониумом впервые за годы его существования открылась перспектива длительного мира. Однако… Коалиционный совет не стал расформировать корпус усмирителей. Несмотря на отсутствие демитов, эта структура была по-прежнему необходима. Его только переименовали в «Корпус стражей мира и порядка» — КСМП. Немного длиннее, зато более политкорректно. Даже функции корпуса остались практически прежними, за исключением одной — они перестали служить тайной полиции правящей расы за отсутствием таковой — Защитные амулеты у сотрудников Корпуса Стражей Мира и Порядка остались, только питались они теперь магической энергией Локуса, который, по слухам, не без посредничества сил стабильности, нашел себе нового посвященного, а население Пандемониума приступило к восстановлению своего мира после Великой войны. А что же наши герои? После заключения мирного договора с Инферно Алерий всё-таки выполнила свою задумку и отправилась в Вечнолесье. Там, кстати, тоже произошли изменения. Немногочисленные остатки расы Дроу, уцелевшей после захвата Дроуланда Лангаром Тёмным, осознали, что поддерживать собственную государственность уже не смогут, тем более в заповедных пущах вечнолесья особенно в восточной его части, осталось ещё довольно много нежити, представлявшей для них просто смертельную опасность. Наконец, после долгих колебаний, остатки темных эльфов попросились под покровительство своих светлых собратьев. Не сказать, что в Ардере их приняли с распростертыми объятиями. Слишком памятны были эльфам многочисленные воины с Дроуландом. Но нашествие нежити многому научило их. Да и вмешательство Лерии, взявшей на себя роль посредника на переговорах, сыграло свою роль. Давние враги наконец-то воссоединились. Какое-то время Алерия ещё побыла там, помогая соплеменникам истреблять нежить. Но вскоре война и кровь окончательно постылили ей. Всё-таки эльфы по природе своей очень мирные существа. Остаться жить в Вечнолесе Алерия тоже не захотела. После гибели родителей в этом мире не осталось для неё якоря в виде отчего дома. Вернувшись в пандемониум, Алерия оказалась в состоянии неопределенности, так как совершенно не представляла, как ей жить дальше. Идея вспомнить молодость и вступить в ряды КСМП ее нисколько не прельщала. Но найти себе место в новой мирной жизни оказалось непросто. На помощь ей пришла Селена. Завязав после убийства Маурозена с заказными убийствами и не решаясь более появляться у себя на родине, она временно оказалась неудел. Впрочем, Селена не особенно расстраивалась по этому поводу. К её услугам был весь пандемониум, открывавший большие перспективы. Разыскав Алерию, она предложила эльфийке заняться частным предпринимательством. Алерия даже сама удивилась тому, насколько успела соскучиться по неунывающей инфирийке. злости и обида на неё давно прошли, а общего у них оказалось куда больше, чем Алерия думала при расставании. Всё-таки почти год совместных суровых испытаний здорово сблизил их. Так что Лифийка, недолго думая, приняла ее предложение, и через месяц на одном из домов в центральной части московского мегаполиса появилась вывеска «Алена» — Агентство магических расследований. Столь странное на первый взгляд название было образовано из первой и последней части имен его учредительниц. Московский мегаполис. Через полгода после окончания Великой войны. С начала рабочего дня прошел уже час, а Селена еще не соизволила появиться в агентстве. И это было вполне в ее духе. Инферейка не отличалась обязательностью и пунктуальностью, к чему Аллерия за два с половиной месяца совместной работы уже привыкла. Пока напарницы не было, эльфийка решила написать отчет по успешно раскрытому ими вчера делу безумных сектантов Нексуса. Но только она села за компьютер, как на экране монитора возник значок «Вызованный разговор» по видеочату. Она нажала кнопку ответа и с невыразимым изумлением увидела на экране безликую фигуру в синем плаще с капюшоном. «Безликий синий!» — потрясенно промолвила эльфийка. «Он самый!» — подтвердил тот. «Но вас же... Вы же погибли!» «Поверь, Аллерия, что смерть во множестве миров в большинстве случаев не является абсолютной категорией. Я думал, ты это знаешь». «Разве мы перешли на «ты»?» Вырвалось у девушки, но она тут же мысленно обругала себя, ведь совсем не то хотела сказать. «А ты разве не помнишь, что нам сказала Селена, когда мы впервые оказались в драноре После той веселой вечеринки, с которой мы только что столь невежливо улизнули, вы, ребята, имеете полное право перейти на «ты». Мир зашатался перед Алерией. Ее душа вначале рухнула в пропасть, и тут же птицей взлетела в облака». Дыхание перехватило, а по спине пробежал мороз. «Дима!» — внезапно охрипшим от волнения голосом спросила она. «До перерождения меня звали именно так», — подтвердил собеседник. «Хвала первосозданному, память моя при этом не пострадала». «Но как? Ты безликий?» «Ну, когда Нордхейм провалился в таар первосозданный предложил мне выбор — либо погибнуть и дождаться реинкарнации, либо попытаться возродить Орден Безликих». Я выбрал второе. Думаешь, я был неправ? Нет, конечно. То есть я просто... Извини, я никак не могу прийти в себя. Я так много не успела тогда сказать тебе. Например? Например, что я люблю тебя. Поверь, я тоже любил тебя. Любил? Увы, Аллерия, мой сегодняшний статус многое даёт, но и отнимает не меньше. Чувства вроде любви мне более недоступны. Хозяин судьбы должен быть беспристрастным. «Но...» «Но...» — в твоём тоне чувствуется намёк на это слово. «Ты права». «Но...» «Есть...» «Как я уже говорил, память у меня сохранилась, и то, что мы пережили с тобой и Селены, никогда из неё не изгладится. Я наблюдал за вами, хотя и не мог выйти на связь раньше. Я рад, что две мои боевые подруги занялись общим делом. Вот если бы и ты был рядом с нами...» «В том смысле, который ты имеешь в виду, это невозможно...» но отчасти так оно и будет. Я буду следить за вашими делами и связываться, если вам понадобится помощь, или она потребуется мне». «Тебе?» С горькой иронией в голосе ответила Эльфийка. «Чем мы можем помочь безликому?» «Ты этого не знаешь, Алерия, но чем могущественная сущность, тем большим числом ограничений скована ее деятельность. Мы вынуждены подчиняться правилам, а те, кто этого не делают — Кончают, как преснопамятный лангар тёмный. Он мёртв? Мертвее не бывает. Я лично всадил ему в сердце твой исток. Кстати, прости меня за эту кражу. Давно простила. Но то, что ты не позволил мне пойти с тобой, простить было труднее. Ты бы погибла, Аллерия, без вариантов. Я сам лишился той старой жизни. Если бы с тобой что-то случилось, то что? Мне было бы очень плохо». Настолько, что я, пожалуй, предпочёл бы смерть перерождению. Лицо Алерии засветилось счастьем. — Знаешь, за эти слова я готова простить тебе всё, что угодно. Казалось, Безликий смутился. — Да. Так вот, душу тёмного поглотила бездна. Думаю, там ему самое место. Однако мы отвлеклись. Я говорил о правилах. Мы не имеем права вмешиваться в события напрямую, так как это может слишком сильно качнуть чашу весов равновесия, сыграв тем самым на руку хаосу. Разумеется, у меня есть масса косвенных способов влиять на происходящее, но в экстренных случаях я буду прибегать к вашей помощи. — Всегда пожалуйста! Повисла пауза, так как оба, видимо, не знали, что сказать. Затем Безликий вздохнул. — Ладно, рад был тебя видеть, мне пора. — Дима! — быстро сказала Алирия. — Да. — А ты можешь на время восстановить свой прежний облик. Мне хотелось бы увидеть твое лицо. — Прости, это запрет. Один из самых строгих. Я бы тоже хотел, но... — Дай тебе лучше быстрее забыть Дмитрия Рогожина. Его больше нет. — Забыть? — в голос эльфейки зазвенели слезы. — Ты сам-то это пробовал сделать? — Пробовал, — печально ответил Синий. — В случае с Алиной. И у меня получилось. Хотя не скажу, что это было легко. — У тебя тоже получится со временем. Может быть. Но сейчас мне так не кажется. Понимаю. Передай привет Селене. Спасибо вам обеим за то, что вы были со мной в те трудные для меня времена. И за то, что вы есть. Однако мне действительно пора. Удачи. Тебе тоже. Безликий пропал с экрана, а эльфийка невидящим взглядом уставилась в стену. В этом состоянии ее и застала материализовавшаяся посреди комнаты Селена. «Эй, подруга, что-то случилось?» — поинтересовалась она. «Ничего особенного, так? Воспоминания накатили». «Воспоминания — это хорошо, но внизу нас ждёт клиент. Кстати, ты не находишь, что нам давно пора завести секретаря. Кажется, финансово мы можем себе это позволить». «Пожалуй», — кисло улыбнулась Алерия. «Завтра и займёмся». «Так мне звать его или ты не в настроении?» «Какого секретаря?» «Клиент, Алерия, что с тобой?» Усилием воли эльфийка взяла себя в руки. На работе все-таки нужно работать. «Все в порядке, Селена. У меня, правда, есть для тебя кое-какие новости, но они могут подождать до вечера. Вначале дело. Зови клиента».